Глава пятая. Амала не знала, как долго ворочалась в забытие, но внезапно, открыв глаза, обнаружила, что лежит на кровати в маленькой комнатке, полностью выкрашенной в белый цвет. Глаза почти слезились от резкого света. На нее поверх маски смотрел лысый мужчина. Как ты? спросил он. Не тошнит? Амала попыталась пошевелиться но не смогла, запуталась в простынях. «Что?» — хрипло выговорила она. Горло было словно картонное. «Где?» «Она в больнице? Что с ней случилось?» Врач потрепал ее по щеке. «Знаю, ты чувствуешь себя странно, но не беспокойся, это нормально. Это предварительная анестезия». анестезия? «Я ранена?» «Просто рутинная операция». «Операция?» Врач встал и подкатил к ней тележку из супермаркета с примотанным скотчем-баллоном. На враче был халат, изорванный практически в клочья и зашитый неровными швами. «Но в какую больницу я попала?» Палата тоже была слишком маленькой, едва ли больше чулана, А светильник, висящий над головой, представлял собой голую лампочку, закрепленную скотчем. Амала снова попыталась пошевелиться и на этот раз поняла, что ей мешают не простыни, Что-то сковывало ее запястье и щиколотки. Врач взял резиновую маску, соединенную с баллоном гофрированной трубкой. Вдохни поглубже и ничего не почувствуешь. — велел он, снова повернувшись к ней. «Нет, подождите!» «Ну же, будь умницей!» — сказал врач, улыбаясь под маской. А Амала заметила на его левом плече кровавое пятно. Кровь капала из его уха, заклеенного большим квадратным пластырем. Он проследил за ее взглядом. «У тебя красивые ноготки. Пожалуй, придется их». Подстричь. К счастью, на мне были резиновая маска и парик. А мало все вспомнила. Автобус, фургон, белое лицо, калитку. «Это ты!» — проговорила она. «Это ты!» В панике она попыталась высвободиться, но мужчина крепко удерживал ее и надел на нее липкую вонючую маску. Она отчаянно задерживала дыхание, дрожа от напряжения, пока ей не пришлось вдохнуть газ. Мужчина подождал, пока девушка глубоко заснет, затем расстегнул фиксирующие ремни, перевернул ее на бок и разрезал рубашку на ее спине, обнажив лопатки. Нарисовал фломастером круг рядом с левой ключицей, взял трепан и приступил к работе.